Глава девятая. Закрыла дверь и не спеша огляделась. Вчера так устала, что толком ничего не рассмотрела, а теперь меня терзало любопытство. Раз Глеб был не против, осмотрела весь дом. Сумку вернула в уже ставшую моей спальню, аккуратно перенесла вещи Глеба в комнату напротив, где он обосновался прошлой ночью. Прикинув, что до обеда немало времени, начала со стирки. После вчерашних приключений в лесу одежда требовала чистки. Вынесла вещи во двор, при помощи заклинания левитации приподняла в воздух и зашептала нужные слова, убирая грязь, пыль и хваинки. В доме такие чары неудобны, потому что весь мусор, что скопился на одежде, оставляют на полу а вот снаружи самое оно. В кустах показались любопытные детские мордашки, но наблюдали за мной издалека. Подойти ближе и помешать маленькие волчата не пытались, и я не стала их прогонять. Закончив с одеждой, обошла вокруг дома. Обнаружила колодец с ведром на веревке. В доме Глеба был удобный водопровод и огненные камни для подогрева воды. «Колодцам, похоже, пользовались только для полива весьма заросшего огорода». Я покосилась на сорняки, щелкнула пальцами и направила магию на прополку грядок. В кустах снова закопошилась детвора, но по-прежнему не вмешивалась в мою работу. «Какие вежливые, однако! Даже интересно, как долго продержатся!» Улыбнувшись своим мыслям, направилась в дом. Глеб обещал быть к обеду, значит, стоит приготовить еду. Но едва успела отправить мыться грязную посуду и привычно пустить веник подметать пол, как на кухне появился Глеб. Из поясной сумки торчала какая-то дичь. «Ты уже вернулся?» – поразилась, отметив, что прошло всего около часа. Мужчина напрочь меня игнорировал, наблюдая за гуляющим венником и звенящей посудой. «Да». Наконец, оторвался он от зрелища и чему-то улыбнулся. «Мы с отцом ходили на охоту. Я поймал нам зайца и пару куропаток. Сейчас займусь ими во дворе, принесу тебе готовые куски мяса и помогу с обедом». Я заторможенно кивнула и принялась чистить овощи вскоре глеб вернулся с разделанной добычей часть дичи можно убрать в кладовую я наложу заклинание чтобы она не портилась сообщила ему глеб кивнул хотел что то спросить но в этот момент в дверь вновь постучали дана я отлучусь на пару часиков заглянул он на кухню через минуту опять отец зовет конечно иди, я справлюсь». Интересно, у оборотней в поселении что-то случилось или Глеб постоянно помогает отцу решать какие-то вопросы? Занятая готовкой и мыслями о Глебе, даже не почувствовала пролетевшего времени. «Мой волк вернулся к обеду, помог накрывать на стол, мельком упомянул, что они решали с отцом дела стаи». Потом сообщил, что сегодня после обеда отправляется на дежурство в лес. Что за дежурство? Поинтересовалась, наслаждаясь ароматной похлебкой. Глеб в самый последний момент добавил в нее какие-то неизвестные мне травы, сделав еду очень вкусной. Теперь стали понятны его слова об отличном волчьем обонянии и как можно его использовать. Как ты уже знаешь, у нас в лесу случаются прорывы. Все волки старше семнадцати по очереди охраняют территорию поселения. И часто на вас нападает нежить. Он отодвинул пустую тарелку, откинулся на спинку стула. По-разному. Мужчина выглядел немного обеспокоенным. Это было понятно потому, как быстро он поднялся и ушел от разговора. Похоже, придется потолковать о прорывах с вожаком стаи. Монстры из-за грани опасны, а оборотни рискуют жизнями, защищая свой лес и дом, а заодно и несколько деревень. Расставшись с глебом, взялась наводить порядок при помощи заклинаний. Очень хотелось выбраться в поселение оборотней, пройтись по улицам, рассмотреть все вокруг. Но гулять одной рискованно. Вроде бы волки приняли меня в стаю, и Глеб обещал, что никто не обидит. Но я все равно пока чувствовала себя неуверенно. Остаток дня прошел в привычной ведьминской работе. Оплела дом охранными чарами, заделала мышиные ходы и поставила защиту от насекомых. Затем наложила заклинание на продукты, чтобы не портились очистила плиту и шкафчики от пыли. Работы еще немало, но по чуть-чуть я с ней за несколько дней управлюсь. Чары приходилось наколдовывать с нуля, а не обновлять, как я в основном делала в закрылье. Тем не менее, была рада заняться любимым делом. В ожидании Глеба устроилась на диване в гостиной и неожиданно для себя заснула. «Ты не хочешь прогуляться? Я готов показать тебе поселение оборотней», предложил Глеб, стаскивая с тарелки последний испеченный блинчик. Завтрак сегодня вновь готовила я. Проснувшись утром, обнаружила, что лежу в спальне, укрытая пледом. Видимо, Глеб вернулся поздно и отнес меня наверх. Как ему удалось проделать это, не разбудив, невероятная загадка. Привыкнув, всегда была на стороже. Я чутко реагировала во сне на звуки и шорохи. Убирая грязные тарелки, заметила, как довольно и сыто потягивается Глеб. Он отсыпался остаток ночи и большую часть утра. Похоже, сильно устал на дежурстве, но расспрашивать я не стала. Захотел бы, поделился сам. Но к теме нападений нежити вернусь при первой же возможности. Мне теперь жить среди оборотней, и если я хоть чем-то могу им помочь с монстрами из-за грани, то сделаю это. «Так что?» — напомнил Глеб о вопросе, на который я не ответила. «С удовольствием». «Тогда собирайся, подожду тебя в гостиной». «Хорошо», — улыбнулась привычно запуская заклинание мытья посуды. «Дана», — окликнул он, когда я была уже в дверях. «Было очень вкусно». Последнее слово Глеб произнес так вкратчиво, что по спине побежали мурашки. Тряхнула головой, но скрыть смущение от волка не удалось. Легко взбежала по лестнице на второй этаж, но даже там меня преследовала его предвкушающая улыбка. Мы шли не торопясь. Я рассматривала поселение. Иногда о чем-то спрашивала Глеба. Что-то он рассказывал сам. Так незаметно и добрались до центральной площади. Днем она выглядела не такой огромной и таинственной, как ночью, когда я впервые здесь оказалась. Практически полностью замощена. Удобно. Даже в самые сильные дожди не будет грязи и слякоти. Покосилась на двоих парней, укладывавших связки дров под небольшой навес. Вы часто собираетесь здесь? По-разному. В теплое время по выходным устраиваем танцы, общаемся. Зимой на площади заливаем горки и каток. Ставим наряженную елку. Раз в неделю, иногда чаще, отец собирает стаю, чтобы сообщить о каких-то решениях или изменениях. В холода волки собираются на совет в доме отца. «Это удобно? Все оборотни там помещаются?» Тесновато, улыбнулся Глеб. «Летом планируем поставить дом для сбора стаи, но пока свободные волки заняты строительством полигона для тренировок, да и со освещением нужно что-то продумать, нельзя обходиться одними кострами». «Это да. На площади не было ни одного фонаря, и это немного смущало. Нет, если я вдруг окажусь здесь ночью, у меня есть магия, справлюсь». «Но решать проблему волкам все равно придется. Я ведьма, а остальные тоже должны как-то ориентироваться». «Вообще-то все оборотни прекрасно видят в темноте, даже полукровки. Свет нужен живущим в поселении людям. Костры мы зажигаем по особым случаям». Я покосилась на волка, в его глазах сверкали искры. В ту ночь горели исключительно для тебя дана. И я немного растерялась. Так мы приветствуем всех новеньких. Огонь создает уют, дарит тепло и свет. Мы волки верим, что он способен соединять судьбы и помогает найти свой путь. Вот уж не думала, что оборотни бывают такими сентиментальными что ли. Мы разные. Как и люди. Глеб переплел наши пальцы и кивком показал на ряд лавочек. Здесь можешь приобрести для себя одежду. Я кивнула, прикидывая, сколько у меня денег. Покупки оплачиваю я, словно почувствовав мои сомнения, сказал Глеб. И даже не думай спорить и сопротивляться. Я взял на себя заботу о тебе, поэтому твои расходы мои расходы. И это не обсуждается. Я привыкла быть самостоятельной и независимой, призналась честно, стараясь донести до него эту мысль. Всю жизнь сама зарабатываю на свои нужды, и мне странно, что кто-то, особенно практически незнакомый мужчина, оплатит мои покупки. Так что лучше я сама. Глеб нахмурился. Мой ответ пришелся ему не по душе дана ты собираешься приводить мой дом в порядок при помощи магии так э, -э да не поняла столь резкой смены темы и сколько я тебе за это буду должен да ты что глеб ты же мне в лесу жизнь спас дал крышу над головой и либо ты соглашаешься чтобы я оплачивал твои покупки либо не поленюсь посчитать стоимость каждого наложенного заклинания и заплачу за него видимо выражение моего лица стало непередаваемым из тебя кстати так себе ведьма согласилась бесплатно поработать в моем доме да я там вообще то живу и «Знаешь, меня впервые упрекают в том, что я ведьма, лишенная коварства», — возмутилась, а Глеб усмехнулся. «Зато ты, я смотрю, необделенным точно, еще и торгуешься». Улыбка у оборотня стала шире некуда, так и захотелось его чем-нибудь стукнуть. «Так что, компромисс?» Я вздохнула и кивнула. «Тогда иди и наслаждайся покупками». Я вернусь ближе к обеду. У меня есть несколько дел в поселении, пока отец отсутствует. О, об этом я и вовсе не подумала. Тогда до встречи. Для начала загляни к тетушке Мариане. Глеб показал на третью по счету лавочку. Пока я рассматривала вывеску, сунул мне в руки увесистый мешочек с деньгами и сбежал раньше, чем я успела попрощаться. Вот же волк в лавочке оказалось прохладно и немного пахло лавандой я оглядела просторный зал с множеством полок и стоек с одеждой здравствуй дорогая в торговом зале появилась женщина средних лет с темно карими глазами значит волчица одетая в цветастое платье собранными в аккуратную прическу волосами она тепло посмотрела на меня доброе утро вы замялась не зная как не обращаться зови меня как и все тетушка мариана дана представилась она улыбнулась в ответ и я немного смутилась совсем забыла что все волки знают мое имя а я все гадала когда же ты ко мне заглянешь Опасалась, как бы Глеб тебя несколько дней не продержал в заперти. Я вытаращила на нее глаза. Зачем в заперти? Удержаться от любопытства не было никаких сил. Наш мальчик так на тебя смотрел. Удивительно, что вообще отпустил ко мне одну. Хм, чего-то я о моем оборотне явно не знаю. Мне он показался разумным, решительным и вполне адекватным. Ну что, подбираем одежду? Весело спросила она, переводя тему. И теперь сдается, правда, от нее я не дождусь. Да, мне бы несколько удобных платьев, запасные рубашки, нижнее белье и пару штанов перечислила. Тетушка Марианна кивнула, уточнила фасон, цветовую гамму и принялась доставать подходящие вещи. Через несколько минут я поняла, что она скучает по общению и рада отвечать на мои вопросы и рассказывать про оборотней. Меня интересовало, чем в поселении занимаются женщины. Об этом мы с Глебом поговорить не успели. Со слов тетушки Марианны, волчицы в основном заправляли домашними делами, иногда охотились, но это было скорее развлечением, чем необходимостью, в отличие от мужчин стаи, добытчиков и защитников. Я на мгновение задумалась, представляя, как моя жизнь может превратиться в бесконечную череду домашних забот, и взгрустнула. «Мне больше по душе мои зелья и заклинания, чем готовка и уборка». «А вот эта вышивка сделана одной из волчиц нашей стаи», отвлекла меня тетушка Марианна, показывая тунику с потрясающим узором. «Оборотни увлекаются вышивкой?» Женщина вскинула на меня глаза и рассмеялась. «Не ожидала, да? Ну а почему бы и нет?» Чем еще развлекаться зимними вечерами? У меня так и просился ответ на этот вопрос. Или сдержалась? Ну да, чем же? Отработать парочку новых сглазов, боевые заклинания, заговорить амулеты на удачу и богатство для ближайшей ярмарки. Пробовать новые рецепты. Часть созданного, конечно, остается нам, но и на продажу идет немало. Услышала я от тетушки Марианны, не подозревающей о моих мыслях. «Так как тебе эта туника?» «Восхитительная», — честно признала, отправляясь с частью вещей за ширму, чтобы примерить. «А за украшениями лучше заглянуть в лавочку к сестре Кая», — заметила тетушка Мариана, занятая какими-то делами. Я хмыкнула. «Уж за этим мне точно не нужно» никогда не носила украшений, потому что у нас с бабушкой банально не было на них денег. Глеб, конечно, купит, если я что-то захочу, в этом можно не сомневаться, но я не была готова к подобному повороту. Пусть ощущение, что мы знакомы тысячу лет, никуда не исчезнет, но одно дело — согласиться принять в подарок необходимые вещи, другое дело — брекушке. Мне все подошло. Улыбаясь, вышла с ворохом одежды из-за ширмы. Выбирать понравившиеся наряды, не думая об их стоимости, оказалось увлекательным занятием. «Отлично, сейчас упакую. Пока можешь взглянуть на пояса, если хочешь». Ответить я не успела. Дверь лавочки распахнулась, и в нее вбежал волк. Ухо у него было немного надорванным. «Ланс, ну сколько я просила не врываться в зверином обличье, когда у меня посетители!» Волк что-то вяло рявкнул, проскакал по лестнице и скрылся на втором этаже. «Племянник мой!» — улыбнулась тетушка Мариана. «У него сейчас сложный период, переходный возраст». Она вздохнула и прислушалась к едва уловимому шуму наверху. Этот негодник уже дважды опрокидывал простоквашу. Вчера извалялся в муке, подрался в лесу с какой-то хищной птицей. Ухо до сих пор не зажило, и все это за одну неделю. И я хихикнула. Послышались легкие шаги, и через мгновение, перепрыгивая через ступеньки, спустился паренек лет семнадцати. «Привет, Дана!» «Привет!» «Тетушка, есть что на обед?» «Суп на леднике, пирожки под полотенцем на столе». Ланс забавно щелкнул зубами и исчез на кухне, а я заторопилась. «Прошло уже много времени, надо возвращаться». Пока тетушка Мариана упаковывала вещи в бумагу, перевязывая бечевкой и аккуратно складывая в две большие сумки, в лавочку заглянули несколько девушек и двое мужчин. Затем вынырнул Ланс, сытый и довольный, и предложил помочь отнести вещи в дом Глеба, как все будет готово. Отказываться не стало. Паренек попросил позвать его и вновь исчез на кухне. Тетушка Мариана что-то пробормотала про припасенное варенье, до которого сегодня кое-кто точно доберется, но останавливать племянника не стало. Похоже, она его очень любила и баловала лакомствами. Хозяйка лавки почти закончила с моими покупками, когда снова звякнул колокольчик, и в помещение вошла та самая брюнетка, которая на площади бросала ревнивый взгляд на Глеба. Тетушка Марианна заметно напряглась. Вроде бы старалась держаться спокойно и уверенно но я почувствовала, как изменилась атмосфера. «Здравствуй, Лора», – поздоровалась она. «Твой заказ готов. Сейчас принесу». «Спасибо», – ответила та, равнодушно скользя взглядом по полкам. Тетушка Марианна посмотрела на нас с сомнением. В ее лавке находились только мы вдвоем и все же покинула зал. Мне пришлось остаться ждать, так как я не успела рассчитаться за вещи. «Значит, ты ведьма», — не спрашивая, а утверждая, сказала Лора. У оборотней было принято обращаться на «ты», как я уже выяснила из разговоров с Глебом. «Да, а что?» Она осмотрела меня с ног до головы, и мне очень захотелось наложить на нее и коту, и чесотку. «Ты самая обычная, твой дар, он не поможет удержать такого мужчину, как Глеб». «Ну, знаете ли, а его нужно держать?» — спросила, спокойно смотря ей прямо в глаза. Он способен и сам сделать выбор. «Ну-ну, много ты понимаешь в мужчинах», — хмыкнула она, тряхнув гривой распущенных волос. «Пожалуй, в мужчинах я так хорошо, как другие девушки, не разбираюсь, но я разбираюсь в любви. Она всегда наполняла мою жизнь, и могу точно сказать, что когда любишь, держать не нужно». «Как же!» — фыркнула Лора. «Тебя, я смотрю, так любили в твоей деревне, что отправили на съедение волкам!» Эти слова ударили словно ножом. Сколько я не храбрилась, все равно обида до конца не прошла, горечью разъедала изнутри. «А мне не нужна любовь каждого встречного», — сказала тихо. «Хватит той, что испытывает ко мне один единственный мужчина. Главное, чтобы это было взаимно и искренне». Лора побледнела. В зале показалась тетушка Марианна со свертком. Девушка отправилась в примерочную, а я расплатилась за покупки и покинула лавочку. Практически у выхода столкнулась с Глебом. «Уже все?» — уточнил он. «Да, вещи обещал доставить к тебе домой, Ланс». «Он уже вернулся? Вроде четверть часа назад крутился на кухне у моей матери, выпрашивая что-нибудь вкусное». Я хмыкнула. Тетушка Марианна переживает, что сегодня ее племянник доберется и до припрятанного варенья. «Он не грубил тебе? Глеб внимательно посмотрел на меня. «Нет. А что?» «Переходный возраст же, хоть волк, хоть человек, бунтует. Лансу едва исполнилось четырнадцать, первый оборот случился месяц назад, организм перестраивается». И это непросто. Только 14 выглядит он старше. Волчья кровь. Ах да, ты же не знаешь про эту особенность оборотней. Совсем забыл. Расскажешь? Когда волк впервые оборачивается, его кровь начинает менять организм, становится крепче кости, от постоянных физических нагрузок растут мышцы. Появляется жуткий аппетит. Ну и в итоге в четырнадцать волк-подросток может выглядеть как человеческий юноша лет в семнадцать. Что-то царапнуло меня внутри после его ответа. Но в этот момент мимо нас с диким визгом пронеслась детвора, судя по крикам, игравшая в догонялки. И мысль ускользнула. «Глеб, а когда случается первый оборот?» В основном лет в 13-14, но бывает и раньше, если у оборотня случается сильный эмоциональный всплеск или шок. Мы стараемся таких ситуаций не допускать, потому что неподготовленный оборот очень болезнен. Впрочем, у Ланса он все равно вышел таким». Я посмотрела на Глеба, ожидая продолжения. Он с родителями находился в лесу неподалеку от поселения, когда неожиданно случился прорыв. Его отец и мать спасли сына, выжили бы и сами, если бы в когтях монстров не оказался яд. Даже волчья регенерация не помогла. Вот тогда-то, пытаясь защитить родителей во время нападения, он и обернулся. В голосе Глеба слышалась непередаваемая горечь, и я, не спрашивая, поняла, что они с отцом пришли на помощь первыми, но не успели. Не справились, и мой оборотень до сих пор чувствует вину. Взяла его за руку, сочувствуя и пытаясь хоть немного ободрить прикосновением. Глеб перевел взгляд на наши переплетенные руки, чему-то улыбнулся. Тебе еще обувь, наверное, нужна, перевел он тему, и я не решилась расспрашивать о прорывах. Да, только сдается, я и так заставила тебя ждать. Ничуть, я успел решить немало дел, пока ты выбирала одежду. Пойдем, здесь неподалеку есть хорошая лавочка, кивнул Глеб. Настроение неподалеку. Потом принюхался, посмотрел внимательно, словно ждал что я расскажу ему что-то, но промолчал. Пока я подбирала обувь, мой волк снова исчез. Появился, когда мне заворачивали покупки с приличных размеров ларцом. Что там, не удержалось от любопытства. Твои украшения. Я уже набрала воздуха, чтобы возмутиться, но увидела сощуренный взгляд Глеба. Замерших в стороне оборотни, смотревших на меня, и воздержалась. «Тебе не кажется, что это чересчур?» — спросила шепотом. «Нет». «Ну да, у оборотней принято дарить украшения сундуками», — заметила Ехидна. «Угу», — невозмутимо согласился он. «И как ему объяснить-то?» Я вздохнула, и Глеб напрягся. «Ты не любишь драгоценности?» «У меня их никогда не было», — созналась честно, и Глеб вытаращил на меня глаза. «То есть?» «Мы с бабушкой жили небогато». Волк задумался, нахмурился и покосился в сторону улицы, где явно располагалась ювелирная лавочка. «Как бы он еще один сундук мне не прикупил!» «Теперь будут», — заявил бесстрастно. «А может, Глеб, в конце концов, это неприлично. Посторонний мужчина не должен дарить девушке украшения. Ну да, а она не должна жить в его доме, целоваться с ним, готовить ему завтраки и принимать в подарок одежду и обувь». «Это людские законы, Дана», – спокойно заявил Глеб. «А я не человек, я оборотень, и в моем мире все иначе» привыкай. В чем-то он, конечно, прав. Это я еще не успела освоиться и принять новую реальность. Да какой там у оборотни весь мой привычный мир перевернулся с ног на голову? Глеб наклонился, почти касаясь носа моего лица. И да, я тебе вовсе не посторонний. Я твой волк, Дана, защитник и... Он вдруг оборвал фразу, не договорив, заставляя меня гадать, что именно хотел сказать. Выпрямился, вдохнул мой запах, сверкнул янтарными искрами во взгляде. «Подожди меня тут, пожалуйста, я быстро отнесу твои покупки и вернусь». Возразить не позволил. Забрал свертки с обувью, поудобнее перехватил ларец и ушел.